Я узнал, что известный французский режиссёр собирается поставить фильм о бойне на лестнице. Роль таинственного героя должен был исполнить Бельмондо, а спасённой им девушки вместо идёнки, потому что с идёнкой нельзя переспать, популярная английская актриса. Эта кинозвезда как раз выходила замуж и пригласила на модно сейчас публичную брачную ночь Уйму Тузов чтобы вокруг супружеского ложа устроить сбор денег в пользу римских жертв. С тех пор, как я услышал о бельгийских монашках, которые решили благотворительной проституцией искупить фарисейство церкви, такого рода истории я выслушиваю без особого удивления. Говорили и о политике. Новостью дня оказалось разоблачение аргентинского движения защитников отчизны от правительственных наемников.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 наверно подданническую расправу с ограниченной ответственностью и поднегласной опекой. Это уже не прежние тайные убийства, репрессии именем государства, но конструктивный террор тер прокура. По договорённости латинской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 даже если дело дойдёт до некоего подобия гражданской войны. Поколы 11 Бар повёл любопытно осматривать дом, гостиная опустела, и я присоединился к трём гостям, беседовавшим возле дверей, распахнутых на черассу. Двое были математиками из брожгебных лагерей. Соссюр, родственник Лагранжа, занимался анализом, то есть чистой математикой с корой по образованию статистики, прикладной математики. Он был программистом. Внешность их являла собой забавный контраст. Соссюр, чеднұшно, смогулы с худым лицом, обрамлённым бакенбардами, в пинсне с золотой оправой на шnurке, как бы сошедший с дагерротипа, носил на шее японский транзисторный калькулятор, словно командорский орден. Наверное, ради шутки. Статис был массивным, с золотистыми кудрями, сваливал на тяжеловесного босса с французских открыток времён Первой мировой войны и действительно происходил из немецкой семьи. Его фамилия оказалась Майер, а не Майо, как я подумал в начале, потому что он произнёс её на французский лад. Математики не спешили вступать со мной в разговор, не обратился ко мне третий из присутствовавших, фармаколог доктор rapidus. Этот выглядел так, словно только что возвратился с необитаемого острова. Такой он был заросший. Он спросил, не выбывало ли вследствие пресечённых случаев, иначе говоря, таких, при которых приступы безумия начались и сами собой прекратились. Я ответил, что если не рассматривать историю Сивифта как пресечённый случай, то таковых собственных не было. Это удивительно, сказал он. Почему симптомы были разной интенсивности, но когда человека клали в больницу, вот, например, того, что выпрогнуло из окна, отводили? Если принять гипотезу, что психоз вызван химическими веществами, то значит, доза постепенно необъяснимо увеличивалась. Неужели никто не обратил на это внимания? Мне не совсем ясно, что вы имеете в виду. Нет психотропного вещества с таким замедленным действием, чтобы принятое, скажем, в понедельник, первые симптомы оно вызвало во вторник, галлюцинации в среду, а максимальный эффект к субботе. Конечно, в организме можно создать склад, вводя под кожу препарат с таким расчётом, чтобы он всасывался постепенно даже на протяжении недель. Но такая процедура оставит след, который при вскрытии трупа был бы обнаружен да даже такой я не нашёл об этом ни слова. Вы не нашли, потому что ничего подобного не было обнаружено.